Глава седьмая. Конечно, создание меча и поиск компонентов для него сейчас не первоочередная цель, если не сказать больше. Не спорю, получение настоящего духовного клинка станет большим подспорьем, но это совсем не означает, что я должен сломя голову кинуться искать духовные ингредиенты высоких порядков. К этому следует подходить с холодной головой, хоть и соблазн есть. Итак, что же у нас тут? Протянув руку перед камнем и использовав восприятие, я погрузился в него, пытаясь уловить мельчайшие колебания. Еще одним компонентом меча был изменчивый металл. И тут нужно понимать, что эта штука в действительности металлом как таковым не являлась. Просто в среде практиков боевых искусств за ней закрепилось такое название. Даже в самых древних книгах библиотеки я много раз сталкивался с ним, чего уж говорить о нынешних временах. Но по своей сути изменчивый металл являлся одним из воплощений природной энергии, находящейся в определенных условиях. И вот как раз такие условия и можно было ощутить с помощью найденного камня. Тут главное сделать все правильно. Перед моим мысленным взором появились страницы сотен книг, описывающих в подробностях этот процесс. Ничего действительно сложного, за исключением высокого уровня контроля в манипуляциях природной энергией. Последнее тем временем послушно откликнулось на мой призыв и медленно обволокла камень, создав что-то вроде кокона. В это же время я, закрыл глаза, продолжал слушиваться вибрацию камня. По нему можно было ощутить место, где природная энергия изменялась под действием каких-то внешних условий, уплотнялась и превращалась в тот самый изменчивый металл. Чтобы почувствовать это место, мне пришлось почти что корпеть над камнем, изучая колебания внутри него и не пожалел. В определенный момент я ощутил то, о чем говорили книги. Концентрацию природной энергии с характерным свойством. Это трудно описать, но меня словно током ударило так сильно, что я чуть не потерял концентрацию. Вот оно, место, где должен был находиться изменчивый металл. По всем ощущениям, не дальше полусотни километров, так? Кажется, где-то в той же стороне сейчас работали основные силы пояса, проводя разведку. Если повезет, то уже через несколько дней эти места откроют для поисков. Правда, добираться до них придется на транспортах, которые недавно протащили через портал и сейчас собирали где-то на окраине. Как предполагали многие студенты, как раз для того, чтобы начать разработку нового района. Возможно, удастся использовать эту местность и обследовать место, где должен был появиться изменчивый металл. Впрочем, всему своё время. Где-то на грани слышимости прозвучали раскаты грома. Дождь. Судя по тому, как менялась обстановка снаружи палатки, это именно он. Удачно, что он собирался зарядить как раз, когда мы вернулись с рейда. Другим, кто еще не вернулся из города, можно будет только посочувствовать. Местные дожди на редкость отвратительны. Черт его знает почему, но если дождь начинал лить, то это как минимум на 2-3 часа, а то и на все полдня мог зарядить. Именно потому вокруг моей палатки были вырыты специальные желобки, по которым вода стекала в специальный общий сток и уходила под уклоном мыс палаточного городка студентов. Не знаю почему, но маги лагеря не стали накрывать наши палатки силовым куполом, как это было сделано везде над лагерем. Возможно, посчитали, что мы каким-то образом должны сами справиться. Не справились, теперь приходилось терпеть некоторые трудности. Ладно. Что сейчас важно, так это успеть помыться до того, как в лагерь начнут возвращаться группы с рейдов. С ними хрен протолкнешься, а после логова крыс сделать это нужно обязательно. Положив в каменью небольшой трепичный мешочек, я отложил его и использовал одну из техник маскировки. Теперь его нельзя почувствовать или увидеть простым практиком или магом. Этого более чем достаточно. Даже если ко мне заявится кто-то из клуба или даже сама глава, найти они ничего не смогут. Жаль, что не додумался спрятать камень заранее перед лагерем. Ну да все мы умны задним умом. Как-то за всеми событиями, произошедшими в городе, из головы совсем вылетел тот факт, что почти весь клуб сейчас находится где-то рядом. Хотя, предполагаю, что почувствовать неприкрытый камень могла только Зинаида. Ну и, вероятно, еще Константин. Ладно, что получилось, то получилось. На всякий случай я еще раз проверил, правильно ли запомнил местоположение изменчивого металла, и лишь сверив все в последний раз, смог немного расслабиться. Моя память позволяла и не такие фокусы, но перепроверять за ней все равно нужно. Мало ли. Всякое бывало. Я поднялся и собрал кое-какие вещи для умывания, направился к баням. Завтра часть студентов, в том числе и меня с Марией, должны отпустить на долгожданные выходные, которых у нас не было с самого момента появления здесь. Многие ждали этого, точно праздника, и их можно было понять. Возвращение домой к родным. Мне же по большей части было всё равно, так как возвращаться предполагалось в комнату общежития. Из плюсов я смогу навестить Макса и ребят в приюте, проверив, как у них там идут дела с тренировками. Ну и чуть подкорректировать их, если потребуется. Вот да и ещё, конечно, связаться с мамой. Давно не слышал её голос. Это, пожалуй, самое ценное. Я поднял взгляд, посмотрел вперед. Для лагеря выстроили целый банный комплекс, довольно простой, но вмещающий всех желающих. Основательные деревянные строения, внутри которых поддерживалась высокая температура с помощью магии. А за срубами установлено несколько купален, самоочищающейся водой. Здания и купальни разделены на женскую и мужскую. Довольно просто, но при этом действенно. Лагерь большой, а местность, не сказать, чтобы считалась самой чистой. Особенно после встречи с крысами и им подобным. Да уж. Насчет бани я оказался не один такой умный. И стоило мне зайти во внутренний двор, как наткнулся на знакомые лица. Ксения и Олег о чем-то спорили, держа в руках банные принадлежности. Судя по доносящимся до меня обрывкам фраз, они решали, кто сегодня сделал больше в группе. Нашли время и место. Неподалёку заметил шатуна, занимавшегося стиркой на специально огороженном дворике. Очевидно, тот уже вымылся и сейчас просто пытался отстирать неотстирываемое. Если бы форму мне не предоставляли Заславские каждую неделю, я бы сейчас наверняка занимался тем же. А так, не жалко. Единственной, кого не хватало, это Мария. У меня была уверенность, что сейчас она отдувается за всех нас, рассказывая руководству, что там в городе произошло. В банях в данный момент кроме нас практически никого нет. Большая часть студентов, разведчиков и магов все еще не вернулась, а значит и занимать места особо некому. Проигнорировав ругающуюся парочку, я отправился смывать себя вонь крысиного помёта и заодно планировал как следует отдохнуть. Как ни крути, а горячая вода и баня — это то, что надо после тяжёлого дня. И потому, лишь провалявшись в купальне почти час, я наконец смог почувствовать себя по-настоящему живым. И даже зарядивший дождь, бьющий в невидимый магический купол, не испортил этого настроения. Теперь можно и на боковую. Вот только покой нам только снится. У выхода из комплекса меня перехватила Мария. Судя по внешнему виду, ей, в отличие от меня, не удалось искупаться. Девушку я почувствовал давно, но рассчитывал на то, что она ждала не меня. Зря. Меня ждёшь? уточнил я, подходя к ней. Да, мастер. Я слышала, у вас были проблемы с одной из студенток старших курсов. Слышала. Я мысленно хмыкнул, быстро же у лагеря слухи разлетаются. Ничего серьёзного, просто недопонимание. Если хотите, я могу решить. Это лишнее, перебил я её. Если в вопрос вмешаются Заславский, это привлечёт ещё больше внимания, а Зинаида, по большому счёту, сейчас мне ничем не угрожала. Но зарубку на памяти оставил. «Хорошо», – не стала настаивать Мария. «Мой отец приглашает вас посетить наш особняк завтра. Я прошу вас не отказывать». «Это ещё зачем?» – тут же насторожился я. Чего-чего, вот посещать Заславских мне сильно не хотелось. Не то чтобы это была какая-то проблема, просто желание лишний раз пересекаться с руководителями одной из влиятельных семей пояса у меня сейчас не было. Вполне достаточно и того, что я общаюсь с их наследницей. Хорошо, завтра сразу как вернёмся. все же уточнил я. Да, папа попросил передать что это просто неформальная встреча. Он хочет о чем-то с тобой поговорить. Вроде как о важном. «А предположений нет?» После нескольких секунд спросил я у нее. «Не знаю. Возможно, это как-то связано с экспедицией, но я могу лишь предполагать. В послании не было никаких намеков». «Что же значит? Завтра узнаем». «Что я еще мог на это сказать?» В груди появилось не очень хорошее предчувствие, которое я отбросил прочь. Пока ничего не известно и смысла беспокоиться точно нет. «У тебя, кстати, не появилось новых карт от разведчиков? Может, уже открыли доступ?» Вдруг вспомнил я про свои недавние манипуляции с камнем. «Кое-что есть, но не так, чтобы много. Наши не торопятся, проверяют все основательно», — кивнула Мария. Завтра я передам все карты, что у меня сейчас есть. Спасибо, буду благодарен. На следующий день мы всей группой стояли перед порталом, через который бесконечным потоком переправляли какие-то контейнеры. Скорее всего, с найденными ресурсами и артефактами. Наша очередь должна была вот-вот подойти, и приходилось терпеть». Для пояса куда важнее контейнеры, чем время некоторых студентов, пускай и наследников именитых семей, по большей части. Я глянул на тихо переговаривающегося Олега с Шатуном и подозрительно косящуюся на них Ксению. Похоже, парни собрались все выходные провести в баре, что вызывало откровенное неодобрение со стороны девушки. Но лезть она почему-то в их разговор не собиралась. Поругались они вчера с Олегом, что ли? Хотя, чего это я? Они же всегда ругаются. Вообще, насколько мне известно, эта парочка уже давно встречается, но особо свои отношения не афишировала. Вроде как оба были из семей конкурентов, но что-то у меня имелись сомнения насчет этой их великой тайны. «Не верю», как говорится. Да и они, скорее всего, не верили, просто уже привыкли себя так вести. «Наш выход!» Мои размышления прервала Мария, кивнув в сторону освободившегося портала, к которому потянулись группы студентов. «По приблизительным подсчетам, сегодня лагерь покинет больше двух сотен, но я уверен, что вместо нас сюда придут другие». «Свобода!» Радостно рявкнул Олег, рванул к освободившемуся порталу и тут же рухнул на землю, растянувшись на ней. Смех Ксении ясно показал, кто был причиной внезапной неуклюжести паренька. Я даже мысленно восхитился девушкой. Оставить такой искусный капкан, да так, чтобы никто не почувствовал, это сильно. Не зря ее считают одной из самых одаренных и лучших магов на курсе. «Мелкая? Да ты охренела!» Возмущённый вопль Олега, похоже, можно было услышать на другом конце лагеря. «Пойдём, пусть сами разбираются», — потянула меня за собой Мария, явно уже уставшая от выхода к этой парочке. «Папа должен прислать автомобиль за нами. Не будем задерживаться». «Она права. Быстрее начнём, быстрее закончим. Посмотрим, что там за дело ко мне у Заславских».